Юрий Скоробогатов. «Отрава». Магаданское книжное издательство, 1987 год. Читает Саша Жукова. Умеренным зло не бывает. Повесть Юрия Скоробогатова «Отрава» являет собой яркую и реальную картину трагической судьбы человека, ступившего на опасную тропу употребления спиртного, которая и привела его к конечному результату – алкоголизму. О социальных последствиях алкоголизма как болезни сказано много. Это прежде всего человеческие потери – в результате деградации личности. Это и распад семьи, и огромные потери на производстве. Зло есть зло. Умеренным оно не бывает. Бесперспективны упования на то, чтобы добиться отрезвления полумерами, полутрезвостью, полупьянством. Пьянство зашло далеко – Его нужно срочно остановить. Изобличение аморальной эйфории, которые несут с собой винные пары, основная задача сегодняшнего дня. Но надо помнить, что и алкоголь не молчит. Он работает против осознания своей опасности. Далеко не все люди осведомлены о вреде употребления спиртных напитков для здоровья нынешнего и особенно будущих поколений и общества в целом. Своё отношение к алкоголю медицинская наука определила давно и чётко. Суть его укладывается в двух словах – наркотический яд, Этиловый спирт, содержащийся в водке, известен своим разрушительным действием на нервные клетки коры головного мозга. Учеными установлено, что после четырех лет употребления алкоголя мозг человека сморщивается, нервные клетки погибают и заменяются рубцами. В первую очередь, гибнут самые высшие структуры мозга, обеспечивающие наличие у людей таких качеств, как стыд, правдивость, благородство, воля к творчеству. Но мало кто еще знает о букете спиртов, содержащихся в винах, в том числе марочных. Этот букет представлен разнообразными спиртами, относящимися к наркотическим ядам более сильным, чем этиловый спирт. Некоторые из них стоят в справочниках о вредных веществах в одном ряду с анидами. Но основное коварство букета заключается в том, что приобщение подростков к алкоголю начинается как раз с вина причем не с первой выпитой рюмки, а с первой рюмки, увиденной в руке взрослого человека. Вино начинают пить еще до 15-летнего возраста 25%, а до 18-летнего возраста 65% больных, страдающих сейчас алкоголизмом. Каковы же результаты такого приобщения? В последние годы, согласно выборочному обследованию, имеется всего 0,6% и 2,6% соответственно непьющих мужчин и женщин и 5% юноши и девушек. В то же время 36,7% пьющих мужчин ⁇ это пьяницы и алкоголики. Что же несет этот букет нашим будущим поколениям? Выборочное обследование умственно отсталых детей показало, что 90% их ⁇ это дети родителей употребляющих спиртные напитки. По данным мировой статистики, отмечается рост умственной отсталости в 28,8 раза за период с 1970 по 1983 год в сравнении с 1900-1929 годами. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий, умерший в мире, погибает сегодня от причин, связанных с потреблением алкоголя. В среднем по стране мы имели алкогольные человеческие потери ежегодно до 900 тысяч человек. Чарльз Дарвин писал, Привычка к употреблению алкоголя вредит человечеству больше, чем война, голод и чума вместе взятые. Наша страна, народ прошли через многие испытания и невзгоды. Неужели нам не справиться с бедствием под названием «зеленый змей» отрава? Постановление ЦК КПСС, опубликованное 17 мая и 19 сентября 1985 года, пронизаны Ленинским духом трезвости. Сейчас, можно сказать, произошла Великая антиалкогольная нравственно-психологическая революция 1985 года. В обнародованных документах говорится о мерах по преодолению, искоренению пьянства и алкоголизма, а не об очередном усилении борьбы с этим злом, как многие это себе неправильно представляют. Подтверждением твердости и бескомпромиссности нашей антиалкогольной политики, того, что мы доведем начатое дело до конца, могут служить слова Михаила Сергеевича Горбачева. «Мы взяли перед всем народом обязательство повести решительную борьбу с пьянством и наш партийный долг выполнить наказ советских людей». На встрече с тружениками Кубани Горбачев сказал... От имени Политбюро ЦК КПСС я твердо заявляю, борьба с пьянством, алкоголизмом, за трезвый образ жизни – это принципиальный вопрос. Речь идет о здоровье нации, здоровье нашего народа. Этот вопрос имеет и огромное экономическое значение. «Идти обществом к обществу трезвости – правильный путь», сказал Михаил Сергеевич рабочим Тольятти. Прошло два года после принятия известных постановлений. Каковы результаты? Потребление виноводочных изделий уменьшилось более чем на одну треть. Примерно в той же мере – сократились прогулы, преступность снизилась на четверть, число дорожных происшествий на пятую часть. У нас впервые смертные случаи, связанные с пьянством, уменьшились на производстве уже за первый год на 20%. И вот что примечательно экономический эффект полученный в результате принятых мер, приближается к той сумме, которую бюджет потерял из-за сокращения продажи спиртного. Но разве только рублями измеряется польза? Сколько спасено жизни, сохранено семей? А что может быть важнее здорового народа? Так оценивает наша коммунистическая партия итоги первых шагов искоренения пьянства и утверждения трезвого образа жизни. Навсегда победить пьянство, алкоголизм и преодолеть их негативные социальные последствия можно только трезвостью. Кузьмина член областного совета Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость, психиатр-нарколог.